Глава 10. Объект. Навигационный компьютер шаттла, пограничная технология. При желании и некоторой снаровки он вполне мог поддерживать достаточно мощную нейросеть. Поэтому ангары с этими машинами были на контролируемой по стандартам высшей защиты консервации, а сама навигационная система включалась и начинала загрузку только тогда, когда шатал отдалялся от материнского корабля не менее, чем на 200 км. По этой же причине из-за использования опасной технологии канал связи с челноком был ограничен. Видеоинформацию и фото сверхвысокого разрешения они смогут передать на Москву только после возвращения. Надо ли говорить, что когда на навигационных экранах появилась информация загрузки системы, Гордей почувствовал себя неуютно. Казалось, металлический шарик, который он пронёс с собой на борт, вот-вот прожжёт карман комбинезона, а затем и сам скафандр. Что если он активируется, обнаружив рядом такую вычислительную мощь? Это было вполне возможно. Разумнее было бы уничтожить чип прямо сейчас, но Гордей медлил. Это было совершенно неразумно и неправильно. Он осознавал это, но всё равно не трогал чип. Авторный импульс через 5 секунд, сказала Берта по совместительству она же была навигатором шаттла. Перегрузки до 3G по-другому не получится. Еле вписываемся в окно. Готовы? 3 2 0. Гордей почувствовал нарастающее давление на грудь. Звёзды в обзорном иллюминаторе повернулись, и теперь точно по центру возник объект. Теперь на том расстоянии, которое успела пройти Москва, он казался обычным астероидом, простой камунькой, которых полно в солнечной системе. Давление постепенно нарастало. Дышать стало тяжеловато. За многие десятилетия размеренной жизни на Москве Он не успел забыть о том, что такое настоящие перегрузки. 3G вроде бы не так уж много, но неприятно. "10 минут", с натугой произнесла Берта и добавила извиняющимся тоном. "Иначе не получалось". Кто-то недовольно загудел, но у Гордея не было никакого желания даже пытаться повернуть голову, чтобы выяснить, кто именно это мог быть. 10 минут, казалось, растянулись в целую вечность. Стараясь не подавать виду, Гордей и то и дело глядел на бегущие цифры таймера. Сердце бухало молотом, в висках шумело, а объект между тем рос на глазах. Вот уже можно разобрать странные конструкции на одном его торце, напоминающие обломанную арматуру. Появились металлические проблески на боках. Манёвр торможения. Наконец скомандовала Берта. Челнок снова развернулся. Теперь они глядели в сторону удаляющейся Москвы. В ореоле ионного выброса корабль напоминал диковинную синюю звезду, зарождающуюся чёрной дырой в чреве. Гордей раньше никогда не думал, что звездалёта со стороны может выглядеть красиво и даже величественно. Год Вдруг еле слышно произнесла Лиля. Что? переспросил Захар. Вот, говорю, мы добровольно заперли себя в этой скорлупке на год. Надеюсь, оно того стоило. Шанс войти в историю редко достаётся бесплатно, заметил Александр. Можно подумать, на земле эта история будет кого-то интересовать через 100 лет. Тихо возразила Лиля. А в свою собственную историю мы уже вошли. Тормозились на одном же. Какое-то время на борту было почти нормальное, привычная с Москвы обстановка, а потом последовал новый манёвр и невесомость. В обзорный иллюминатор вплыл грандиозный бок неведомого объекта. Только теперь, гордей смог воочью оценить его невероятные размеры. Москва воспринималась по-другому. Хоть земной корабль тоже отличался гигантскими размерами, но базовый астероид был привычным и не казался чем-то экстраординарным. Здесь же они имели дело с полностью искусственной конструкцией. Тут вблизи это было особенно очевидно. Корпус объекта состоял из чего-то напоминающего стержни разной толщины, которые были скреплены между собой сложными переплетениями металлических конструкций. Как инженер, Гордей понимал, что уже сам факт такого конструктивного решения давал много информации и пищи для размышлений. Без защиты такая поверхность на около световых скоростях будет подвергаться водородной эрозии. Значит, или корабль, если это корабль, или, скажем, станция предназначен для медленных полётов, или же имеет систему защиты. Это, если не принимать во внимание совсем уж фантастические предположения о гипердвигателе, готов расчёт стыковки и обратного пути. У нас будет ровно 6 часов, снова заговорила Берта. Я остаюсь на борту как единственный навигатор. Остальные делятся на две исследовательские группы, предлагаю обследовать корму и то, что находится в наконечнике. Первая партия высаживается, потом, чтобы не терять времени, доставлю вторую партию на нас. Забираю в обратном порядке. Осталось распределиться, кто куда идёт. Я нос. Первым отреагировал Александр. Мне кажется, именно там должны быть сенсоры и средства коммуникации. Я с ним, вмешалась Лилия. Если никто не против. Мы с Захаром переглянулись. Получается, нам доставалась корма. Не возражаю, кивнула Берта. Хоть никто официально и не назначал старшего экспедиции, как-то так само собой получилось, что его обязанности начал исполнять единственный среди них навигатор. Объект вращался вокруг своей оси гораздо медленнее Москвы. Расчётная сила тяжести на внутренней поверхности цилиндра в районе внешней обшивки составляла всего около 0,1g. Если, конечно, она вообще существовала, это внутренняя поверхность. Челнок подошёл со стороны кормы и повис среди хитросплетения арматуры. Ближе подойти не могу, прокомментировала Берта. Опасно. Высота на ранцах. Принято, ответил Захар, гордей подтвердил приём информации кивком. Навигатор видела всю команду на обзорном мониторе. В люзе возле каждого скафандра висела подробная инструкция по использованию. Эти устройства были хитро сконструированы таким образом, что их можно было надеть самостоятельно, пользуясь сервомоторами самого скафандра. Когда-то на Земле они тренировались, отрабатывая выход в открытый космос. Это было частью программы подготовки. Однако во время полёта никаких занятий не проводилось. следовало ожидать, что за сотню лет полученные навыки забылись, но к своему удивлению, Гарди обнаружил, что точно знает последовательность действий. "Пять минут, и перед глазами на проекционном табло горит зелёный значок успешной герметизации. Готов к выходу", доложил он. "Готов", повторил Захар через несколько секунд. "Действуйте по обстановке", сказала Берта. Доклад каждые 15 минут. Принято. В шлюзе стало темно. Работала только аварийная подсветка приборов. Несколько секунд и загорелась зелёная табло над выходным люком. Насосы убрали воздух из помещения, и теперь здесь был такой же вакуум, как и снаружи. Гордею стало неуютно. В голове вдруг появились странные мысли: что если прямо сейчас системы челнока откажут, и они с напарником окажутся запертыми в этом металлическом гробу навеки, пока не иссякнет кислород и регенераторы в скафандрах. Усилием воли он подавил такие мысли. И вот рукоятка поддаётся, люк скользит в сторону, открывая вид на звёзды. "Я вперёд", говорит он, обращаясь к Захару. Высотимся на одну из этих штуковин пониже. Сила тяжести там символическая, но двигаться будет легче. "Добро", ответил напарник. Гордей высунулся из люка, сориентировался, после чего толкнулся и полетел в сторону одного из протов арматуры. Толчок вышел удачным. Он достиг поверхности объекта, вовсе не используя горючее для реактивных движков ранца. При контакте ботинки отчётливо клацнули. Гордей с удивлением проверил параметры магнитного захвата на подошвах. Так и есть. Поверхность обладала довольно высоким магнетизмом. Прут был метров 10 в сечении, так что кривизна не составляла большой проблемы при передвижении. Сориентировавшись по едва заметной силе тяжести, Гордей пошёл вперёд, используя магнитный захват. Странно. услышал он в шлемофоне голос Захара. Что именно? Когда мы летели сюда, я был почти уверен, что мы попадём в могилу. Со стороны выглядело будто это место пережило катастрофу. Да, согласился Гордей. Так все думали. Ты тоже это видишь, да? Гордей выдержал небольшую паузу, огляделся. Да, Кажущимся хаотичным нагромождением стержней прослеживался определённый порядок. Тут вблизи это становилось очевидным. Он сделал несколько снимков, чтобы потом проанализировать конструкцию. Ещё тут не было никаких следов разрушений, ни беспорядочных изломов, ни явных признаков взрывов или столкновений. Вижу, ответил Гордей, но всё равно это могила. только хорошо сохранившиеся иначе они бы давно отреагировали на наше приближение. Не факт, возразил Захар. Мы не знаем их способ мышления, не знаем, какие они применяют стратегии защиты. Может, они просто хотят заманить нас туда, где легче будет взять одного из нас как образец для исследования? Гордей посмотрел на Захара, чтобы понять, серьёзно он или шутит. Шлем мой скафандров были прозрачными, затемнения не требовалось. Ближайшая звезда всё ещё мало выделялась среди других светил. Захар неулыбался, наоборот, хмурил брови, тревожно глядя вперёд, туда, где свет на шлемного фонаря едва рассеивал тьму внутренних помещений чужого корабля. Значит, надо быть поосторожнее, сказал Гордей. Ребят, если есть такие соображения, надо делиться с остальными как можно раньше. В разговор вмешалась Берта. Я только что подумал, ответил Захар. Сразу поделился. Канал открытый ведь. Открытый, подтвердила Берта. Лиля, Саша, приняли? Да, тут же ответил Александр, гордей про себя отметил это Саша. Интересно. Они раньше общались близко или это Берта налаживает контакт? Они двигались довольно быстро. Гордей принаровился делать длинные прыжки, едва отталкиваясь от поверхности и затем снова цепляясь за неё, активируя магниты на подошвах, чтобы скорректировать курс. Корпус корабля постепенно закрывал звёзды, надвигаясь, как чёрная пелена. Проверка связи. произнёс Захар через 15 минут, когда открытый космос был виден только через хитросплетение стержней. "Принимаю", тут же ответила Берта и добавила. "Вторая группа, приём первый есть?" Последовала пауза. "Ясно, включаю режим ретрансляции", продолжала Берта. "Корпус не радиопрозрачен, как и следовало ожидать. Прямой связи между группами нет. Принято." ответил Александр. Принято, повторил Гордей. Ребят, вторые. Что у вас? Странная штуковина, похоже на оптический сенсор, очень сложный. Я пытаюсь с лазерным сканером считать параметры оптики, ответил Александр. И ещё что-то вроде панели разъёмов, добавила Лиля. Только очень сложное, тут множество контактов. Вроде проводники, но есть что-то похожее на оптоволокно. Я сделала снимки. Гордей глянешь потом. Принято, ответил Гордей. Кое-то время они продолжали двигаться молча. Лучи фонарей вырывали из темноты переплетение стержней, кое-где скреплённые относительно тонкими металлическими полосками. Впереди была такая же картина. Никаких признаков того, что этот трубчатый лабиринт где-то должен закончиться. Что думаешь? спросил Захар, оглядываясь. Как инженер, в смысле, где тут может быть обитаемый отсек? Возможно, мы не найдём вход с этой стороны, ответил Гордей. Почему? Логично предположить, что эти штуковины что-то вроде двигателя. Когда мы находимся в двигательном отсеке, а жилые помещения должны быть от него защищены. Какого типа может быть этот двигатель? Некоторое время Гордей молчал, сопоставляя увиденное с теоретическими знаниями. "Точно не могу сказать. Возможно, что-то связанное с гравитационными волнами", предположил он. "Тут явно нет никаких признаков чего-то реактивного. Значит, остаются волновые технологии. Логично, ответил Захар. Они продолжали движение. Через пару километров стержни начали станчаться, пока не превратились в тонкие прутья толщиной с человеческую стопу. Двигаться стало не так удобно, но опасения горде относительно того, что двигательный отсек мог быть изолирован от остальных помещений объекта, не подтвердилось. стержни упирались в конструкцию, напоминающую ячейки сот. Сами ячейки представляли собой неправильные многоугольники с разным количеством углов. Их размер варьировался от пары десятков сантиметров до 10 метров по прикидкам Гордее. Человек в такие ячейки мог легко пройти даже в скафандре. "Постой", сказал Захар, когда они вплотную приблизились к ячейкам. Тут может что-то быть. Надо замеры провести. Он достал из набедренного контейнера магнитный датчик и счётчик Гейгера, поместил приборы на телескопический щуп и медленно двинул его в сторону ближайшей ячейки. Фон немного повышен, прокомментировал он показания. Но не критически. Магнитное поле тут есть, но тоже слабенькое. Интересно, откуда? подумал вслух Гордей. Я двигаю дальше, сказал Захар. А ты контролируй обстановку. Если всё нормально, продвигаемся. Добро, кивнул Гордей. Захар нырнул в ближайшую крупную ячейку. осветил на шлемным фонарём вглубь помещения. Там на расстоянии около 50 м виднелось что-то вроде огромного чёрного кристалла с острыми гранями, которые отливали радужным блеском, что наводило гордея на мысли о рефракции. Кристалл был метров 30 в диаметре и оказался не единственным. Похожие образования виднелись со всех сторон. Всё в норме. спросил он. "Да, двигаемся дальше", ответил Захар. Гордей собирался уже вслед за напарником нырнуть в ячейку, как в шлемофоне сквозь шипение помех послышалось: "Дв огр на уле". "Стоп", сказал Гордей. "Ты слышал?" "Что?" переспросил Захар. Похоже, Берта вызывает, а мы вышли из зоны приёма. Тут сильные помехи. Ясно, возвращаемся, сказал Захар, включая реактивный двигатель на ранце. Берта, приём, звал Гордей. Нас слышно? Гр-дв. Он тоже активировал свой ранец, чтобы двигаться быстрее. Группа 1, на связь. Наконец, пробилось сквозь помехи отчётливо. Голос Берты был необычно взволнованным. "На связи", ответил Гордей. "Немедленный возврат", с облегчением сказала Берта. "К объекту по возможности не прикасаться, образцы не брать". "Что случилось?" вмешался Захар. "Нашу систему пытались атаковать", ответила Берта. "Внешний контур навигационного компьютера вырубился по протоколу. Кажется, успели. Тройное резервирование сработало. Сейчас система изолирована и деактивирована. До Гардие не сразу дошёл смысл сказанного. Все земные компьютеры, созданные после революции, имели специальный защитный контур, физически отсекающий основное вычислительное ядро от периферии при попытке несанкционированного проникновения. Попытка взлома? Спросил он, переваривая информацию. Но откуда? Вторые исследовали зондом образование, которое они обнаружили на поверхности, а атака произошла через связку зонд-скафандр-бортовой коммутатор. Захар присвистнул. У них всё в порядке? спросил Гордей. Да, мы в норме, уже на борту, вмешался Александр. Приборы пришлось оставить Что с курсом обратно? Я успела посчитать несколько вариантов под разные окна. Параметры траектории импульсов остались на носителях. Можно обойтись аналогичными системами, по крайней мере, до окончания карантинной проверки, ответила Берта. Но стартовать надо немедленно. Ясно, ответил Гордей. Мы спешим.